31. И снова мне помогает госпожа Белова. Это точно судьба. "Почту за честь присоединиться к вам", растянувшись в широкой улыбке, ответил я и отвесил подзатыльник Малу, чтобы не пялился на девушку так откровенно. Хотя я его прекрасно понимаю, впервые Белова предстала передо мной без брони, и хочу сказать, что зрелище было очень и очень завораживающим. Девушка явно заскочила в кафе сразу после пробежки. Обтягивающий топ, подчеркивающий два привлекающих любого мужчину упругих холмика примерно третьего размера, короткие шорты, также все обтягивающие, кроссовки и на этом, собственно говоря, и все. Встречаемся уже не в первый раз, но как-то не довелось познакомиться. Жанна Белова. В корпусе меня называют Графиней. Не могли придумать ничего более оригинального, но я уже привыкла. Андрей Маслов после закрытия прошлого подземелья получил имя Умник. Думаю, что не привыкну к нему никогда. Сам не знаю, почему назвал свое второе имя. Очень приятно, Андрей. Возьму на себя ответственность и порекомендую вам блинчики с черной кроей. Икра свежайшая, привозят с местных ферм. Вот так мы совершенно непринужденно разговорились с Жанной, полностью забыв о Мале. Парень напомнил о себе только минут через сорок, когда все уже было съедено, а мы даже не думали уходить, просто сидели и разговаривали. «Все, ты поел? Ну теперь пойдем уже на полигон, ты мне обещал. Радость моя, ты уже сделала этому засранцу какую-нибудь гадость? Обратился я к тете. От змейки пришло недовольство и раздражение. Видимо, я ее спугнул в самый ответственный момент. Сделай, пожалуйста, какую-нибудь гадость и от моего имени. После этих слов я еще шире открыл для Титы энергетический кран, и на этот раз меня накрыло волной благодарности и обожания. Ну вот. Теперь можно со спокойной совестью еще и навалять мал. Прошу меня простить, но я обещал своему товарищу выступить в роли его спарринг партнера Было очень приятно с вами пообщаться, Жанна. Надеюсь, что скоро снова смогу получить удовольствие увидеть вас. И не стоит беспокоиться, мы все оплатим. Мал возмущенно посмотрел на меня, но все же заплатил за всех. В следующий раз будет думать, как доставать меня. "Благодарю за отлично проведенное время", сказала мне Жанна, когда мы вышли из кафе. После чего махнула на прощание рукой и побежала в противоположную от полигона сторону. Мы же с Малым еще какое-то время стояли и смотрели на удаляющуюся девушку. "Не связывайся с ней, умник. Она одна из самых сильных и опытных стражей. А в её команде одни уроды. Никто из них так и не согласился смахнуться со мной. А графиня? А графиня победила меня за три секунды. и Я проиграл спор. Теперь не могу больше никогда просить ее о драке. Тяжело вздохнул парень и поплелся на полигон. 3 секунды? это очень круто. Даже я пока еще не смогу так быстро справиться с малым. Жаль, что ключ в том подземелье уже был уничтожен, когда пришла подмога. Мне не удалось увидеть, насколько сильны бойцы корпуса. С Со Сослабленными демонидами они сражались далеко не в полную силу, впрочем, как и я. И вновь, чтобы отделаться от мало, пришлось его вырубать. Он совершенно не умел сдаваться, поднимался и поднимался. Даже Тита уже вернулась. Она просто вся сияла от счастья. Страшно представить, чего устроила бедному парню. Думаю, что тапками там точно не обошлось. Как бы ему не пришлось после шалости змейки искать себе новое жилье. Ну да ладно, деньги у него сейчас точно есть, на улице жить не будет. Ну на крайний случай вернется в казарму. Секция полигона была снята на 6 часов, поэтому не стал забирать мало, пускай тут полежит и придет в себя. Сам же отправился по магазинам. Мне нужны были кое-какие материалы для создания печати призыва. Какую-нибудь простенькую я мог создать и без всяких дополнений, но такая печать была слишком общей, что ли. На призыв могли откликнуться совершенно ненужные мне духи. Я же собираюсь сделать печать, которая будут заложены определенные требования к духу, как по его обязанностям, так и по правам. Это позволит отсеять всех ненужных халявщиков, которые позарятся на предложенную мной плату. А это душа босса демонидов. Пусть и ослабленного после уничтожения ключа, но все же босса. Конечно, никого действительно серьезного я такой ценой не привлеку, но мне сейчас и не нужны такие духи. Волне, хватит и середнячков. К тому же, заключать контракт надолго я не собираюсь. Сперва на пару недель, испытательный срок, так сказать. Найти хорошего духа, с которым сможешь сработаться, так же сложно, как найти хорошего цирюльника. И множество вариантов, пока не поймешь, что вот он, тот самый, который полностью тебя устраивает. Для создания нужной печати со всеми дополнениями у меня уйдет дня три. Конечно, можно управиться с этим гораздо быстрее, но тогда мне придется вообще ни на что не отвлекаться, а пока у меня было слишком много всего запланировано. Необходимо заскочить в офис ассоциации, зарегистрироваться там и снова получить планшет с ним будет гораздо проще искать нужную мне информацию, а то постоянно бегать в библиотеку как-то не хотелось. Не понравилось мне работающая там тетка. Когда я пришел, посмотрела на меня как на кусок дерьма и, наверное, весьма удивилась, что я вообще умею читать. Хотя, услышав, что мне нужен доступ к базе данных ассоциаций, успокоилась. Читать я точно не умел. По крайней мере, книги, что она берегла как зеницу ока. Даже компьютер убрала в специальное помещение, где не было ни одной книги. Здесь написано, что когда вы поступили в корпус, были игроком пятого класса, и всего за один поход в подземелье смогли подняться сразу до второго, спросил меня удивленный менеджер, просматривая поднятые документы. «А чего я мог сказать? Он сам все прекрасно видит. Сейчас моей силы вполне хватает, чтобы числиться игроком второго класса. Собранные души демонидов отлично этому способствовали. как вас зарегистрировать? Вы можете назвать любое имя. Это не принципиально. После завершения контракта вам будет проставлена возможность смены кодового имени, а все ваши заслуги, приобретенные во время службы в корпусе, сохранятся. Розвище умник мне совершенно не нравилось. Даже сам не знаю почему. Представляться своим настоящим именем и тем, что для меня подобрал Сахаров, тоже будет глупо. Кто знает, что сейчас творится в Корее и в шестом форпосте. Может, там кинулись разыскивать пакт Хеджина и Андрея Маслова. Зачем мне нужны эти проблемы? Если их можно избежать, просто назвавшись другим именем, то я обязательно это сделаю. В прошлой жизни меня звали Альфонс. Но здесь это будет звучать весьма странно. Лучше уж придумать какое-нибудь стоящее кодовое имя, чтобы отлично запоминалось, но в то же время не было каким-нибудь бредом. Зарегистрируйте меня под именем Ваим. Менеджер не стал задавать лишних вопросов. Теперь в корпусе последней стражи появился боец с именем Ваим. Для меня оно было привычным. Настоящие имена Ваимов знали только наши собратья по ордену, а все остальные так и звали Ваймами. Мне тут же предложили заключить контракт с ассоциацией и после завершения службы в корпусе последней стражи стать кадровым игроком со всеми вытекающими отсюда привилегиями. Выходцам из корпуса сразу же предоставляли персонального менеджера. Ну и понятно. Если ты смог продержаться в корпусе пять лет, то однозначно будешь отменным игроком и крошить монстров в капусту, даже не напрягаясь. А это уровень элитного игрока. И еще куча других привилегий но только в том случае, если ты становишься кадровым игроком. Для тех, кто решит отправиться в самостоятельное плавание, никаких привилегий не предусматривалось, разве что расширенный доступ к базе данных ассоциации. Естественно, я пообещал подумать над этим предложением, а еще поинтересовался, как сейчас обстоят дела в форпостах. Просто так, чисто из любопытства. Все как и раньше. Игроки отбиваются от монстров Защищают ше подземелье и растут в рейтинге. Правда, игроков нам сильно не хватает. Слишком много в последнее время стало непредвиденных потерь. Только за последний месяц появилось четыре скрытых босса. Один раз в дело пришлось вступать ранкеру, но ничего, и раньше бывали подобные кризисы. Переживем и этот. В любом случае, господин Вайм, ассоциация будет рада видеть вас в своих рядах. Такие игроки нам очень нужны. И ведь не поспоришь. Такие игроки действительно были нужны ассоциации. Думаю, что пара десятков ваймов со своими духами смогли бы закрыть оба пятиуровневых подземелья. А там глядишь, и до эпицентра добрались бы. Вот только беда в том, что в этом мире ваймов всего один. И тот ещё совсем слабый. Но это я вскоре собираюсь исправить. Ну, я в плане силы. А еще мне не давал покоя тот барьер что был установлен возле древа ключа. Этот барьер мог установить только Вайм, но подобного просто не могло быть. Еще кто-то из ордена переродился на земле? В таком случае, что ему делать в том подземелье и с какой стати защищать ключ, который объединял подземелья? Множество вопросов, на которые не было ответов. Сразу после офиса ассоциации отправился закупать все необходимое для печати размышлять над тем какого духа буду призывать буду в процессе ее создания у меня там будет много времени на раздумья Это процесс очень долгий и кропотливый но толком погулять по магазинам у меня не получилось примерно через час раздался телефонный звонок на экране отобразилось имя сержант вань слушает», — ответил я и сержант на пару секунд завис Понимаю, непривычное слово, но пора уже привыкать. Скоро все в корпусе будут называть меня именно так. Через 20 минут сбор у меня. Есть что обсудить, произнес сержант и повесил трубку. Ну да. Приказы командира не обсуждаются, и плевать, если у меня были другие планы. Благо, практически все нужные материалы были куплены. Не хватало всего пары ингредиентов, которые можно будет заменить чем-нибудь подходящим. Нужно будет еще раз посмотреть, что имеется в пространственном кольце. Может, чего и найду. Ну а если не найду, начну делать печать пока и без этих материалов, добавлю их в конце. Еще очень много времени я потратил в магазине с кофе. В этом магазине продавалось больше двух сотен сортов. Настоящий рай для Титы. Она готова была остаться здесь навсегда и даже попыталась силой материализоваться, чтобы нырнуть в один из мешков только обломалась. Перед тем как войти в этот магазин, я многократно усилил контроль, ожидая подобной выходки с ее стороны. В итоге змейка на меня вся разобидилась, но буквально до того момента, как мы вышли из магазина, еще бы. Взял ей на пробу сразу 10 сортов кофе, как утверждал продавец, самых лучших, и истратил на это дело почти тысячи. Неслыханное расточительство. Но ну, чего не сделаешь ради чешуйчато-кофейной маньячки. А вот ты, умник, пожаловал, оказался самым медленным из отряда, заявил вепрь, когда я вошел в квартиру сержанта. Дверь была открыта, поэтому я и не стал церемониться. Закрой за собой дверь и присаживайся, где найдешь свободное место. Я сейчас как раз заканчиваю приду к вам, крикнул с кухни сержант. Вепр и Петрович сидели на диване, камень развалился в широком кресле, в каждой руке у него было по эспандеру, который он активно сжимал и разжимал. Амал просто сидел на полу, подложив ноги под задницу. Он пришел в себя гораздо быстрее, чем я думал, и судя по тому, как смотрел на меня, явно обиделся. Мог бы меня хоть убрать подальше от чертовой поливалки. Там вода ледяная. Я едва ограждения не снес, когда очухался. Совсем ты не умник, мозги не работают. А я говорил, что дерьмовая идея называть меня умником. Он даже новое себе имя взял, когда регистрировался в ассоциации, ответил я парню, ни капли не раскаиваясь, что бросил его на полигоне. Мал должен благодарить меня. Не оставь я его на полигоне и хрен бы он ответил на вызов сержанта, а это могло повлечь за собой какие-нибудь рестрикции со стороны руководства. Правда понятия не имею какие, но был уверен, что-то должно быть. Новое имя. Не смеши меня. Ни у кого еще не получалось сменить имя, полученное после боевого крещения. Думаешь, мне так понравилось быть выпрям или камню-камнем? Мне тогда было плевать и сейчас и подавно. Камень отличное имя. Идеально подходит мне, сказал Крепыш, продолжая играть с испандером. Ни у кого до меня Не получалось, многозначительно подняв палец вверх, сказал я. Выглядел я в этот момент должно быть очень пафосно, раз даже Тита начала мне аплодировать. Любит она вот такие моменты. Но если Тита начала аплодировать, то эти паразиты смеяться. Даже Камень позволил себе несколько смешков, хотя до этого момента я его даже улыбающимся ни разу не видел. Всегда морда кирпичом. Что за веселье без меня? спросил вошедший в комнату сержант. На нем был одет фартук с цветочками, а в руках он держал поднос с шестью бокалами, наполненными совершенно непонятным содержимым. «Балуюсь на досуге. Люблю делать коктейли, пояснил мне сержант. Умник, советую тебе попробовать вон тот с ядовито-оранжевой полосой. Нереально, вставляет, сказал вепрь и первым оказался возле сержанта, забирая один из бокалов. Отмазаться не получится. Можно сказать, что это настоящее крещение. Только после распития коктейля производства сержанта ты станешь полноценным членом нашего отряда. Позавчера была пьянка со всеми участниками рейда, а сегодня выпьем только нашим отрядом. Мы все через это проходили, парень. Как видишь, вроде еще живы, подтвердил слова своего господина Петрович и также взял себе бокал. Камень сделал это молча, а Мал демонстративно забрал себе коктейль с той ядовито-оранжевой полосой. Видимо, думает, что сможет мне таким образом отомстить. Наивный. Какую только бурматухи я не пил в прошлой жизни и умер совершенно от другого. Может, хватит уже, а? Каждый раз одно и то же. Чего вы постоянно людей пугаете? Отличные у меня получаются коктейли, и они все без исключения вкусные. Умник, не слушай их. Просто они завидуют, что сами ни черта не умеют делать. Бери, не стесняйся. Последний твой. Сержант растянулся в улыбке и сам подошел ко мне, протягивая бокал, в котором что-то довольно активно шевелилось. Даже думать не хочу, что это может быть. Но воскрешение для принятия в отряд, то я готов. Благодаря тите меня не брали яды, а уж вкус как-нибудь переживу. Ну что, За нашего нового боевого товарища, за умника, произнес тост сержант и поднял свой бокал. Я зажмурился и влил в себя содержимое бокала, стараясь не дышать и не обращать внимания на шевеление во рту. Проглотить все это оказалось гораздо сложнее, но я все же справился. Правда, пришлось отворачиваться, чтобы смахнуть невольно выступившие слезы. Коктейль оказался нереально острым. Словно я только что выпил фреш из смеси перцев: чили, халапеньо, кайенский перец и так далее. Перед лицом возникла любопытная физиономия Титы, которая явно чего-то ждала, глядя на мой рот. Не дождешься, Из меня не получится огнедышащего дракона, сказал я этой заразе, хотя сам сейчас думал прямо противоположное. Но тут коктейль начал действовать на желудок. Больше сдерживаться я не мог и помчался на кухню, припав к крану. Не поможет. Придется немного потерпеть. Но обещаю, что потом станет очень хорошо. А теперь давай вернемся к остальным и поговорим, для чего я вас собрал. Похлопав меня по спине, произнес сержант. Но я все равно влил в себя еще немного воды, хоть это и было совершенно бесполезно. А я тебе говорил, бери с оранжевой полосой». Тот коктейль единственный не острый. Он нереально кислый, потом хочется откусить язык и выплюнуть ко всем чертям. Увидев мое покрасневшее лицо, расхохотался вепрь. Сам он совершенно спокойно пил коктейль маленькими глотками, не выказывая никакого дискомфорта. «Все, хватит. Скоро умник привыкнет и полюбит мои коктейли так же, как и вы, сказал сержант. Вот только я видел палится мужиков, что только он один так думает. В общем, Руководство корпуса хочет немного расширить обязанности бойцов последней стражи. Случай с последним подземельем прекрасно доказал, что мы способны не только затыкать с собой все дыры, но и работать в столь сложных условиях и обходиться практически без потерь. Сейчас в корпусе ситуация, которой не было за всю историю его существования. Больше 70% личного состава корпуса это опытные бойцы, которых хоть сейчас готова взять на работу ассоциация, предложив лучшие условия. Большинство команд состоит из таких бойцов и справляется практически с любой поставленной задачей. В принципе, я уже понимал, к чему клонит сержант, и мне это определенно нравилось. Больше работы больше походов в подземелья, больше убийства монстров и, соответственно, больше душ. А чем больше душ, тем сильнее я становлюсь. Все было предельно ясно, и я был всеми конечностями за. Впрочем, я такой был не один. Мал тоже уже все прекрасно понял и светился от счастья. Это же еще больше хороших драк. А вот, судя по выражению лица, вепря Петровича и камня Они совершенно не разделяли нашей с малым радости. Они бы предпочли вообще больше не ходить в подземелья и не охотиться на сбежавших монстров. Так вот, руководство корпуса смогло добиться разрешения открыть свои филиалы во всех крупнейших государствах Земли. В связи с этим решением нужны добровольцы, которые согласятся отправиться на новое место службы. Все, кто отслужил в корпусе больше трех лет, Автоматически станут командирами отрядов. Кто отслужил больше пяти, займут руководящие посты в этих филиалах. Но ну, а те, кто отслужил больше десяти, могут рассчитывать на пост руководителя филиала. В связи с этим в течение года численность личного состава корпуса будет сокращена втрое. Некоторые кадровые перестановки начнутся уже на следующей неделе. А это значит, что для тех, кто останется в центральном отделении корпуса, Работы прибавится.